Глава шестая, в которой море встречает корабли. И облеглись тогда волны, и море смирило ярость свою. Тогда-то увидали люди камни, что поднялись из пучины, и дев, что на камнях возлежали. Были девы прекрасны, как видения, и стлались по воде, Волосы их, темно-зеленые, словно драгоценный камень изумруд, сияла белизную кожа, от сияния того ослепли моряки. Но когда девы простёрли руки к несчастным и запели, то и разум покинул их, и стали бросаться моряки в воду, спеша к прекраснейшим созданиям. Желая одного коснуться этой белой кожи, но не вышло ни у кого, Ибо попадали они в волосы дев, словно в сети, Испутанные ими, обезумевшие и ослабевшие, опускались на дно. Сказ о морской царевне и сестрах ее. Что сказать о море? Оно ластилось к кораблям, норовило прыснуть в лицо белой пеной и кричали где-то в вышине чайки, то ли о своем, о птичьем, то ли упреждая, что того и гляди беда случится. Случится всенепременно, на душе было неспокойно, и Ричарда не отпускало пристранное чувство, что он совершил ошибку, а главное, он раз за разом перебирал в голове и «да». Ошибок он натворил немало. Не следовало устраивать эти вот смотрины и... И звать кого-то в замок, не разобравшись толком, что в замке этом происходит. Да и остальное тоже. Чернокнижник, чернокнижница. Ее ведь так и не нашли, как и того, чье обличье она приняла. И вовсе непонятно, пересекал ли тот человек границу земель. Или его не стало еще там, в Вероссе? «Неспокойно», — сказал Светозарный, подобравшись вплотную. Он глядел на волны и щурился. Море бликовало и слепило глаза. И потому ли, а может, скрывая слабость, люди прятались внутри корабля? «Неспокойно», — согласился Ричард, да нельзя благодарный за этот вот разговор. Я взял на себя смелость написать письмо, изложить все, как оно есть, даже если мы не вернемся, даже если случится. Цветозарный стиснул рукоять меча и нахмурился паче прежнего. Думать о смерти даже ему было неприятно, и Ричард вполне понимал его. Братья придут, чтобы защитить людей и продолжить дело. Тьма и вправду со временем рассеется. Хорошо. То есть рыцари — это хорошо. Смешно. Еще недавно они полагали Ричарда злом. Да и сам Ричард не относил орден к числу света. Но сейчас мысль о том, что хоть кто-нибудь будет знать правду, грела душу. Вот только, возможно, Ричард замялся, поскольку одно дело думать, а другое говорить о подобном вслух. «Возможно, она и вправду развеялась бы со временем, если бы город оставили в покое». Светозарный кивнул. «Если тьма вырвется, ордена не хватит, чтобы совладать с нею. Это я понимаю». «Не только он», — Ричард вздохнул. «Я виноват», — сказал он. «И не только ты. Я тоже». Светозарный приложил ладонь к глазам. В хрониках ордена много есть о чернокнижниках и чернокнижии. Когда-то мы славились тем, что умели находить проклятых и изобличать их. Правда, сейчас поговаривают, что не было нужды в том изобличении, и что не так уж часто встречались чернокнижники, как горели костры, и что порой орден храм был предвзят. «Неважно. Главное, что я-то должен был понять. Сразу. И много ты чернокнижников встречал. Я ни одного», — признался Артан. «Но меня ведь учили. И меня учили. Но, выходит, одной учебы недостаточно. И Именно. Остается лишь надеяться, что они еще живы». «Живы», — подтвердил Ричард. иначе Сказали бы, и мне кажется, что они останутся живыми. Она их оставит. Хозяйка города — хозяйка. Звучало вполне логично. Именно хозяйка. Ей нужны не они, или не только они, и я. И ты придешь. Приду, тогда стоит отдохнуть. Артан погладил меч. «Мне не хочется с ним расставаться, вот совершенно!» «И с короной я даже спал в ней, нисколько не мешает!» Ричард хмыкнул. «Было странно думать, что это вот железяка немалого веса и не мешала!» Он посмотрел на корону. «Нет, ничуть не изменилось. Железо, ржавчина и темные потеки патины, покрывающие металл. Ни тени величия и благородство Хотя...» Это скорее уж у него превратные представления о величии с благородством в купе, о море меняло цвет незаметный исподволь, как это бывает со стихией и вправду могучей и бледная бирюза волн наливалась цветом, да и сами они касались бортов уже не игриво ласково, а с раздражением и каждый удар их отзывался в теле корабля дрожью. а Рчарду подумалось, что здесь, над водой, он ничего не может. И не только он. Знаешь, пробормотал Артан, вглядываясь куда-то вдаль. Вот появилось такое чувство, что надо было идти по суше. Пожалуй, он был прав. Матросы засуетились, и Дергробби возник, словно из ниоткуда. Шли бы вы, ваше сиятельство, вниз. Мать, мать, мать! хлопнул крыльями попугай и покосился выпуклыми глазами на Ричарда. Хохолок его поднялся, а массивный клюв щелкнул, будто попугай собирался выразиться куда как определеннее, но промолчал. В лицо плеснуло водой и резко, словно по щечину залепило. Ричард отряхнулся. «Неспокойно», — сказал он зачем-то. «А то!» Дергробби отер лицо рукавом, и, перекошенное шрамом, оно скривилось. «Сейчас войдем!» «Тряхнет!» Корабль и вправду содрогнулся, а небо, еще недавно светлое, высокое, налилось черной чернотой, кляксами поползли тучи. «Вниз!» — проревел Дэр Гробби рукой махнув. «А то смоет!» Вниз не хотелось совершенно. И здесь, наверху, Ричард чувствовал себя беспомощным, а уж... Сама мысль о том, что он вот-вот окажется заперт в тесной коробке трюма, и вовсе приводила в ужас. И он мотнул головой. Нет уж, если тонуть, то с полным осознанием происходящего. Дэр Гробби молча бросил веревку. Привяжитесь. Тесь! Тесь! Тесь! Закричало в ответ эхо, а черные капли упали на воды в какой-то момент показалось, что вовсе море и небо сделались неразличимы. Ричард обмотался веревкой. Светозарный сделал то же. Он обеими руками вцепился в борт и продолжал вглядываться в темноту. Упорно, зло громыхнуло, и от грохота этого корабль задрожал, а потом медленно стал подниматься выше и выше. Палуба заскользила под ногами. Кажется, Ричард услышал и протяжный треск, стон, дерево. Подумалось, что если они утонут, это будет на диво глупая бесполезная смерть. Но подъем сменился падением, столь стремительным, что от удара Ричард не удержался на ногах. Сверху накрыло волной, и горькая вода полилась в уши, в рот, в нос. Она, эта вода, намочила волосы и шею, и одежду. Стало вдруг холодно а корабль снова поднимался с натужным скрипом, едва не рассыпаясь на части. «Да что это?» Слева мелькнула бледная тень, мелькнула и исчезла, а справа донесся протяжный вой, и на него ответили «Нечисть». Это Ричард скорее угадал, пусть даже лицо Светозарного казалось сплошным белым пятном, но все одно угадал. Услышать что-либо в этом реве ветра и волн было невозможно, угадал и согласился. И стиснул рукоять меча. Не древнего, еще не овеянного славой, но вполне себе надежного. А вой приближался. Даргробби подумал, что мог бы отказаться от высокой чести, и что это было весьма разумно. Осмотрительно, что нынешний повелитель не таков, чтобы за отказ скормить химером. И понял бы, и принял бы, поглядел бы с упреком, да и только. А уж совесть Дера Гробби как-нибудь с этим упреком смирилась бы. Ей, совести, не привыкать. И голос разума опять же нашептывал, что соваться в проклятые земли, ладно, сами-то земли вон, не больно проклятыми и оказались, Обыкновенными даже, если хорошо подумать. Но это же только тут, по краюшку. А ежели вглубь, то-то и оно. Вглубь-то земли куда как более проклятые, что уж о море говорить. Надо было отказаться, надо. А он согласился. И уж потом, после, смущаясь непривычно, отродясь старый пират, таких тонких чувств не испытывал. Говорил с командою, а те слушали, переглядывались, и первым тронул печальную струну Антонио. «Отчего бы и нет!» — меланхолично произнес он, и голос его был тонок и звонок, по неволе закралась мыслишка, что не ошиблась демониться-то. Что может? Но Йодер Гробби отогнал. «Погибнем!» — сказал он, чувствуя непонятную тоску. «Скорее всего». «Вполне вероятно», — согласился Антонио, и пальцы пробежались по струнам, а на лощенной физии застыло выражение величайшей задумчивости, даже мечтательности. «От судьбы не уйдешь». И заиграл чего-то такое, то ли похоронное, то ли лирическое, вдохновляющее, в общем, понять бы на что. Большой дуг поскреб голову. «Да к того!» Там же ж, небось, сокровища. До них поди-ка доберись, заметил Юнни, не переставая ковырять в носу, что явно говорило об интенсивном мыслительном процессе. С одной-то стороны, а с другой, если не сам на сам пойдем же ж, Дэр Гробби подтвердил. Тогда рискнуть можно, небось, повелитель знает, чего делает. И легионеры эти, он же ж с ними? «Тогда-то это шанс, такой шанс, который раз в жизни выпадает». «Да, как бы копыта с этого шансу не протянуть», — пробурчал брав. «Можно подумать, когда-то проще было». Антонио прекратил мучить струны и огляделся. «Устал я, притворяться устал. И вообще». Он провел ладонью по гладкому лицу. Я, конечно, не совсем чтобы благородный, только вот чего я усвоил. Ни один благородный род не появляется из ниоткуда и уже благородным. Он поглаживал инструменты, от чего-то смотреть на этакие нежности было слегка стыдно. Чего? Прогудел Дука и брови сдвинул, но так не с угрозой, скорее с недоумением. Того. Вот была у меня одна герцогиня знакомая очень древностью рода гордилась и предками мол славные были а славнее прочих один который собрал в атагу и принялся грабить всех кого не попади уже потом после он удачно кого-то там на ножи поднял и местный князёк его под руку свою позвал и перстнечком наградил все фыркнули тоже мне Не скажите. А вот Дергробби понял, и так тепло стало на душе. С таких перстеньков, свыше дарованных, и появляются потом благородные господа. Именно, еще один торгашом был, или вот охотником, что сумел за горы пробиться. Сюда, стал быть, это все, ежели благородно, подвигом именуется. Антонио отставил инструмент но ты конечно, с подвигу и с богами повстречаться можно. А если выгорит, тут земель много. Владетель один, а дарит званием благородным. И будешь ты, Дука, не висельник, но честный аристократ. Брови Дука сошлись над переносицу. Еще и на принцессе женишься, Дука замотал головой. Не хочу. С чего так? Так они же шво, мелкие. Такую бабу и раздавить недолго. Пожаловался Дука, но после призадумался и вздохнул. Хотя вот у латхемцев там одна есть красивая женщина. Очень. И руки развел, размеры красоты показывая. Ну вот, станешь бароном и женишься, и будет тебе счастье. Ладно, баиш. Сплюнул Бран и вновь по старой привычке Затер плевок ладонью. на с одного титула, если кто и получит, Жив не будешь. Так ведь и вправду город древний, забытый. Там много всякого, за что платят даже не золотом. Дергробби мысленно примерил титул, который... Оно ведь и вправду был пират, разбойник и висельник, Разыскиваемый, где только, в общем, разыскиваемый А станет, если станет. А ведь аристократа повесить не так просто. Особенно такого, который повелителю присягу принесет. А Дергробби принесет, коль жив останется. И... И веселая Магда приняла на борт пару десятков легионеров, командора их, рядом с которым Дергробби ощущал себя неуютно, а заодно уж рыцари света и степняков, А вот теперь, глядя на бушующую темноту, Даргробби думал, что все-таки зря это он, наверное. Но вот откуда-то издалека донесся тонкий протяжный звук, будто струну тронули. И еще один, третий. Они рождались где-то там, впереди, средь кипящих волн и ветра, чтобы унять и то, и другое. Они умирали, но цеплялись за новые выстраивая непонятную, но завораживающую мелодию. И море тоже слышало, внимало. Ветер рванул было, скользнул по снастям, вяло пытаясь опрокинуть Магду, да и унялся. А волны, еще недавно поднимавшиеся, едва ли не до вороньего гнезда, облеглись, улеглись. Море сделалось гладким, что зеркало. И это было нехорошо. Нормальное море себя так не ведет а неведомая музыка расползалась по этой глади, и, главное, хотелось ее слушать. Более того, стало страшно, что тот музыкант возьмет и бросит. Дергробби всхлипнул от страха, а потом отвесил себе оплеуху. — Антонио! — рев его ненадолго перекрыл музыку. — Антонио, чтоб тебя! Играй! И спустя мгновение уже тут на корабле зазвенели, загудели струны, но слишком слабы они были. Заухал и затопал кто-то, дуг, и, выхватив нож из-за пояса, ударил им в борт. На звук отозвались с другой стороны и еще дальше, верно. Дергроби сам потянул клинки. Пусть простят его мастер и благородная сталь, но иного выхода нет и металл ударился о металл со звоном. Где-то рядом зазвенело, раздался ляск и хруст и топот. «Дружно!» Рев командора заставил Дэра Гробби бить клинком по клинку с большую силой. А меж тем по черной-черной воде скользили тени, длинные, расплывчатые, и музыка, рождаемое ими. А в том у Дэра Гробби не оставалось сомнений, оплетала, поглощала иные звуки, порождая душевный дурман. Надо было уши заткнуть и... — готовся! Его крик почти потонул в темноте. — Сейчас полезут! Все наверх! К бою! И тревожно загудел корабельный колокол. Адер Гробби подумал, что лучше уж в бою помереть. Хотя, конечно, лучше бы не помирать вовсе. Но как оно еще получится?